Эпоха частной инициативы в телотворении продолжалась три четверти века. Поначалу все наслаждались обретенной свободой самотворения, а в первых рядах шла опять-таки молодежь с дышлинами и бренчалами парней и гривками девушек. Вскоре, однако же, начались конфликты отцов и детей, ибо появились бунтари под флагом аскезы. Молодежь, обвиняла старшее поколение в погоне за удовольствиями, пассивном, потребительском отношении к телу, пошлом гедонизме и вульгарном наслажденчестве. Чтобы выделиться, она принимала намеренно безобразные формы, на редкость неудобные, просто кошмарные, жутяги, тошнотелы. Бравируя презрением к мещанской функциональности, она засовывала глаза под мышки, а юные биоактивисты обзавелись множеством звуковых органов — губенцы, нософоны, зумбалы, арфуши. Устраивались массовые рычалища, на которых солисты завывали, приводили беснующуюся толпу в нерестильную дрожь. Потом воцарилась мода или мания на длинные щупальца, калибр и сила захвата которых — увеличивались по нарастающей согласно типично юношескому залихватскому принципу «я тебе покажу». А так как массу змеиных сплетений никто не в силах был волочить сам, стали приделывать себе тылоходы о хвосте, то есть шагающие шасси, которые вырастали из позвоночника и на двух крепких лодыжках несли бремя щупальцев за их обладателем. В учебнике я нашел гравюры, изображавшие гуляющих франтов, за которыми их тылоходы несли целые клубы щупальцев. То был уже закат молодежного бунтарства или, скорее, полный его крах, ведь каких-либо целей оно не преследовало, а было всего лишь стихийной реакцией на аргиастическое барокко эпохи. У этого барокко нашлись свои теоретики и апологеты, утверждавшие, что тело дано для того, чтобы иметь от него максимум удовольствия в максимальном количестве мест одновременно. Виднейший идеолог этого стиля Мерк Барб объяснял, что природа разместила в теле, впрочем, скуповато, центры приятных ощущений лишь для того, чтобы оно могло выжить. Поэтому по ее воле любые сладостные ощущения не автономны, но чему-то там служат, либо снабжению организма жидкостью, белками и углеводами, либо продолжению рода и так далее. Этому навязанному изгнепрагматизму пора положить конец. Нынешняя робость телоконструкторов – признак отсутствия перспективистского воображения. Лукуловый или эротические утехи – жалкий побочный продукт потрафления врожденным инстинктам, то есть тирании природы. Недостаточно одного лишь освобождения секса благодаря эктогенезу, ибо секс не имеет сколько-нибудь серьезного будущего ни в конструкторском плане, ни в плане комбинаторики. Все, что можно было тут выдумать, давно уже осуществлено. И не в том смысл свободы самотворения Чтобы простецки, поплагиаторски Увеличивать то да сё И копировать половое старьё Разве только в большем масштабе Нужно выдумать Совершенно новые органы И части тела Которые функционировали бы Исключительно для того Чтобы их обладателю было хорошо Всё лучше, чудесно, просто божественно На подмогу Барбу поспешила группа молодых одаренных конструкторов из гипротепса, которые изобрели гульбоны и шлямцы. О них с большим шумом возвестила реклама, заверявшая, что прежние услады желудка или же пола по сравнению со шлямсанием и гульбонством все равно, что глупые ковырянья в носу. В мозгу, разумеется, монтировались центры экстатических ощущений, особым образом запрограммированные инженерами нервных путей, причем в несколько ярусов. Так возникли гульбонский и шлямсовый инстинкт, а также соответствующие им действия, спектр которых был необычайно богат и разнообразен, поскольку можно было гульбонить и шлямсыть попеременно или разом, соло, дуэтом, триадами, а затем приделывая себе лоскотки даже в группах по нескольку десятков человек. Появились и новые виды искусства, а с ними художники-гульбисты и шлемсуны. Но и этим дело не кончилось. К концу 26-го столетия возникли барочные формы ушеходов, имели успех локтигрызы, а знаменитый Андун Стердон, который умел одновременно гульбонить, зумбалить и шлямсать, летая на позвоночных крылышках, стал кумиром толпы. В годы высшего расцвета барокко секс вышел из моды Его культивировали лишь две небольшие партии упрощенцев и сепаратистов Сепаратисты, не одобрявшие распущенности полагали, что не годится есть капусту тем же самым ртом, которым лобызаешь возлюбленную Для этого потребны особые платонические уста а всего лучше иметь их целый комплект в соответствии с назначением для родных, знакомых и для обожаемого существа. Упрощенцы, поклонявшиеся функционализму, поступали наоборот, объединяя что только можно ради упрощения организма и жизни. Позднее барокко, как всегда причудливая и экстравагантная, создало такие необычные формы, как посиделка, женщина-табурет и гексон, который напоминал кентавкра. Но вместо ног имел четыре басые стопы, повёрнутые друг к другу. Его ещё называли «топтало», по названию танца, главной фигурой которого было энергичное топанье. Но рынок проявлял признаки насыщения и усталости. Трудно было эпатировать кого-либо новым телом, Обзаводились ушными клапанами из натурального рога, ушными раковинами, на которых высвечивались стигматические картинки, бледным румянцем пульсировали ланиты дам из общества, пытались даже ходить на гибких псевдоножках. По чистой инерции гипротепс разрабатывал все новые проекты, но чувствовалось, что эта эпоха уже на исходе. Погруженный в чтение, Среди разбросанных книг в свете ламп, которые лазили надо мной по потолку, я неприметно заснул. Разбудил меня лишь голос утреннего колокольчика. Тотчас же явился мой послушник с вопросом, не желаю ли я несколько переменить обстановку. Если да, то настоятель просит, чтобы я соизволил сопровождать его при объезде епархии вместе с обцом Мемнаром. Возможность покинуть мрачные катакомбы меня обрадовала, и я изъявил согласие. Увы, отъезд выглядел иначе, нежели я себе представлял. На поверхность мы так и не выбрались. Монахи, снарядив дорогу приземистых вьючных животных, покрытых до самой земли серым, как монашеское облачение, полотном, забрались на них, и мы поплелись подземными коридорами. Это были, как я уже догадывался, И вскоре догадка моя подтвердилась, заброшенные много столетий назад канализационные каналы столицы, которая возносилась высоко над нами тысячами полуразрушенных небоскребов. В размеренной поступе моего верхового животного было что-то необычное, а под его попоной не угадывалось чего-либо похожего на голову. Заглянув украдкой под полотно, я убедился, что эта машина – разновидность четвероногого робота, весьма примитивного. До полудня мы не сделали и двадцати миль. Впрочем, непросто было оценить пройденный нами путь. Дорога петляла лабиринтами каналов, едва освещаемых лампами, которые дружной стайкой то порхали над нами, то, перепрыгивая по потолочному своду, спешили во главу колонны, куда их вызывали чмокнем.